Глава одиннадцатая. Счастье. Хожабай жил один в домике в центре села, рядом с управляющим. В просторной комнате стояли аккуратно заправленная кровать, стол, табуретка и чемодан, с которым он приехал. Вот все мое скромное жилище. Развел хожабай руками. У меня и посуды толком нет. Если что надо, скажи, раздобудем. Позже зашла одна соседка, другая. Кто занёс чашку, кто корпешки. Потихоньку обустроились. Когда Кожабай ушёл проверить колхозных коров, пришла Жайнаш, держа накрытый кувшин. С вызовом посмотрела на хозяйку дома, огляделась. Ахбалжан стирала вещи в тазу. «Что ж, даже чаю попить не позовешь? усмехнулась гостья. «Я молоко принесла. Кожабай любит парное. От твоего молока живот заболит». Отрезала Ахбалжан, не отрываясь от своего занятия. Жайнаш развернулась, оставила кувшину порога и вышла. Хуантай побежал к посудине, но мать успела перехватить. Хотела выплеснуть молоко на землю, да рука не поднялась. Отнесла кувшин к забору соседки. Ночью Ахбалжан долго не могла уснуть. Муж давно спал, а она вдыхала его запах. Осторожно гладила по волосам. Боялась, что проснется утром и все окажется сном. Он просыпался, обнимал ее, и она успокаивалась. С утренним светом дурные мысли казались смешными. Хожабай носил на плечах Куантая. Для Райсы сделал деревянную куклу. Позже научу вас читать. Пообещал. Справил всем документы, записал жену и детей на свою фамилию. С Жангиром Ахбалжан была не зарегистрирована. Не до бумажек было вскоре она почувствовала что беременна хожабай услышав новость стал еще бережнее не разрешал много работать поднимать тяжелое да что ты я же не больная говорила она не заметила как выносила первых близился новый год ахбалжан впервые отмечала этот праздник муж накануне съездил в райцентр привез подарки Жене нежную голубую ткань на платье и серебристое колечко в форме крупной капли на тонком ободке. Детям валенки и сладкие леденцы на палочках. Ахбалжан, привыкшая к темной грубой одежде, приложила к груди струящийся мягкий атлас и загляделась на себя в зеркало. Хожабай, не отрываясь, смотрел на нее. Дети радостно бегали вокруг, путаясь в ткани. Про бабу Дусю тоже не забыли. Позвали к себе и вручили ситцевый платок. Сычиха смахнула слезу. На стол поставили горячую, еще дымящуюся вареную картошку, блестящие соленые грибы и квашеную капусту, что принесла баба Дуся. Разлили чай по жестяным кружкам, так и встретили 1941 год.